Глава вторая Декабрь 2011 года. Израиль. Зима здесь намного теплее московской осени. Мы идем вверх по тропинке, что ведет от деревни эйн Карим к самой большой в Израиле государственной клинике «Ходаса». Мемориальный онкологический центр имени Слоуна Кетринга, И эта тропа, и эта клиника на горе, поблескивающая, как в кино, вертолетной площадкой, все кажется декорацией к истории, которую рассказывает крошечная, коротко стриженная седая женщина, идущая рядом со мной. А сама история кажется и вовсе невероятной. И поначалу я даже успею подумать про себя. Это все писательские выдумки. Но Людмила Улицкая, а именно «С ней мы шагаем по тропинке», говорит медленно, с паузами, придающими и вес, и значительность рассказываемой истории. «Деревня Эйн-Карем, — говорит Улицкая, — до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того, как арабы ушли в Иорданию, в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад». Здесь родился Иоанн Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса – Мариам, и мать Иоханаана – Елишева, Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились. Мы стоим у источника и держим руки под ледяной водой. Пить нельзя. Можно только держать руки и верить, что Мария и Елизавета делали точно так же и я, наконец, набравшись решимости, спрашиваю Улицкую о том, как, зачем и почему она здесь очутилась. Формальный ответ я, конечно, знаю. Тяжелый онкологический диагноз и необходимость лечения. Но вопрос-то, и мы обе это понимаем совсем о другом, я спрашиваю Улицкую, как она тогда, в 2010-м, едва узнав свой диагноз, ответила себе на наиважнейший и наипервейший вопрос всех, столкнувшихся с этой болезнью, «почему я?» Улицкая не делает паузы, не отводит глаза и даже не набирает воздуха, чтобы ответить. Она готова к вопросу. Она себе на него уже ответила, возможно, два года назад, когда заболела, возможно, даже раньше, еще до болезни. По удивительному стечению обстоятельств, которыми полна жизнь, этот ответ Людмила Улицкая искала давно. О результатах поиска написала целую книгу человек попал в больницу. Эта история случилась задолго до того, как Улицкая сама заболела раком. Формальная книга была приурочена к двадцатилетию работы волонтеров группы «Милосердия» в Российской детской клинической больнице РДКБ и посвящена памяти отца Георгия Чистякова, священника, мыслителя и вдохновителя этой самой группы «Милосердия». В нравственном полумраке 1990-х волонтеры группы пришли в больницу и остались рядом с теми, кто лежал в самых тяжелых онкологических отделениях РДКБ, с детьми, считавшимися обреченными, с их родителями, которым предстояло пережить болезнь и даже возможную смерть детей, с врачами, чья готовность бороться против рака, разбивалась об отсутствии денег на лекарства, отсутствие самих лекарств донорской крови, одноразовых шприцев, перчаток, капельниц и даже веры в то, что это все откуда-то может появиться. Но главный вопрос в книге Улицкой звучит просто и страшно. За что? Именно так, с вопросительным и восклицательным, не никакого уклончивого ответа знаками в конце. Я прочла эту книгу Улицкой трижды. Задолго до того, как появилась идея проекта Хэштег Победить рак. Я читала ее вначале последовательно, потом в шахматном порядке, а потом еще раз от конца к началу. Я искала этот ответ, потому что сама прекрасно помнила, как ушел из жизни первый больничный мальчик, которого я встретила и полюбила. Его звали Сережа, и он был подопечным фонда Подари жизнь. У него был благоприятный прогноз для исполнения которого все возможное было сделано. Но что-то пошло не так. Внезапная инфекция всего за несколько часов сожрала Сережу. Он умер быстро, неожиданно, страшно. И еще очень несправедливо. Ведь было все сделано для его спасения. Все так его любили. И я, ни родитель, и ни врач, не смогла принять и не приняла эту смерть. Я кричала Богу и окружающим это самое «За что?», и никто не мог мне ответить. С этого момента, возможно, началась история проекта «Хэштег победить рак». Я старалась узнать о болезни и о том, что ее окружает, как можно больше. Я хотела обнаружить хотя бы какую-то логику болезни. Понятный порыв любого нормального человека. Нам, людям очень важно иметь возможность опереться на какие-то рациональные знания. Тогда, в 2005-м, сразу после гибели Сережи, схватилась за книгу Улицкой «Человек попал в больницу», как за непременный источник ответа на этот вопрос «За что?». Мне казалось, если не сама Улицкая, то герои ее книги должны знать этот ответ. «Хотя бы кто-то». «Пускай хоть один намек, подсказка». В интервью, из которых состоит книга, Людмила Улицкая подчеркивает, она не автор книги, она ее составитель, а сама книга будто соткана из миллиона вопросов, вытекающих из этого главного, зудящего, за что. На вопрос, многократно повторенный в книге, пытаются ответить врачи и родители, священники и волонтеры, случайные и навсегда связавшие свою жизнь с больницей и всем, что в ней происходит люди. Улицкая спрашивает, а они отвечают, тянут и тянут тоненькую ниточку из этого клубка, за что? Но ответа нет. Я решаюсь и спрашиваю Улицкую напрямую. Теперь-то вы знаете, за что? Я знаю, что большая часть людей, которые заболевают сами или у которых, не дай бог, заболевает ребенок, неизбежно задают этот вопрос себе, про себя или вслух, или кому-то он неизбежно возникает «За что?» и ответа на него «Я так и не знаю», говорит Улицкая. «Знаю другое. Вопрос этот абсолютно ложный». Я долго к этому шла, пытаясь понять, какой на самом деле правильный вопрос должен возникнуть на месте этого неверного, ложного. И поиски привели меня к пониманию того, что правильный вопрос на самом деле другой. «Для чего?» «Во имя чего?» Что ты извлекаешь из этого? Как ты проходишь через это испытание? Это, безусловно, гораздо более правильная постановка вопроса. Это уровень некоторого глобального осознания жизни на примере той ситуации, в которую ты попал. Ни для кого не секрет, что мы все смертны. И я со временем стала понимать, что смерть – важнейший факт жизни человека. Может быть, даже основной факт жизни. Мы идем к этому сначала – Неосознанно, потом более осознанно, потом приближаемся как к факту. Как верующий человек и как человек, безусловно, прошедший этот путь, я говорю, болезнь дана как испытание, как подготовка, как тренировка перед главным в жизни экзаменом. И пройти это испытание нужно очень осознанно. Поэтому не за что, а для чего, зачем. Сказав это, она на некоторое время замолкает. Задумывается, как бы решая, продолжить или нет. Согласие Людмилы Улицкой на интервью для проекта «Хэштег победить рак» мы так договаривались, подразумевает полную откровенность без лукавства и увиливаний. Рассказ должен быть честным. Для этого именно сейчас Людмила Улицкая должна будет признаться в том, что отчетливое понимание воспитательной, возвышающей составляющей болезни к ней, пришло не сразу, не быстро и что ее, как и всех живых и смертных людей, поначалу волновали совпадения, намеки и предзнаменования, которыми полна любая история столкновения человека с тяжелой болезнью. Декабрь 2009 года. Москва. К мужу Улицкой, известному художнику и скульптору Андрею Красулину, пришел галерейщик и куратор с предложением. Есть проект выставки, которая будет называться «Половина». Чего половина? – спросил Красулин. Ну вообще идеи половины чего бы то ни было. Красулин пожал плечами. Улицкой при разговоре не было. Вернувшийся домой муж пересказал ей идею. Я подумала, интересно, а как можно пластически обозначить половину. Я очень люблю решать чужие задачи. Вытянула ящик комода, вынула очень красивый, правда, старый лифчик. «Взяла ножницы и разрезала его пополам», — рассказывает Улицкая. «Половину отнесла в мастерскую. Не правда ли, Андрей, это именно половина?» Красулин натянул на подрамник холст и тонкими булавками укрепил на нем половину лифчика. Улицкая даже теперь радуется, вспоминая. Форма, надо сказать, вышла идеальная. Даром, что лифчик старый. Тут она останавливается, осекается. Нужно как-то перейти к теме рака». Улицкая решает перейти быстро, безо всяких остановок. «Я не знала тогда, что происходит. Вероятно, рак уже был, но до обнаружения моей болезни, до моего знания, еще несколько месяцев. Все идет своим чередом. Выставка в галерее «Ковчег» — на ней я не была, потому что поехала в итальянскую деревню Биука заканчивать книгу, которую тогда так и не закончила, потому что рак, точнее, его у меня наличие — Уже стало фактом, уже, так сказать, было обнародовано. Выходит, арт-объект «Половина» стал будто предисловием к совершенно незапланированной книге ее жизни. Рак груди, жизненно необходимая операция, так мистически похожая на эту самую «Половину», одну грудь хирурги у Улицкой отняли. Впрочем, никаких других совпадений и предзнаменований Улицкая искать не стала. Достаточно. Она ведь столько раз описала предчувствие, страх и почти непреодолимую трудность примирения с болезнью в своих книгах, столько раз передумала и пережила это за других, что вроде и так все понятно, все ясно. И даже более-менее предсказуем сценарий, по которому теперь будут развиваться события. Так бывает во сне, когда тебе заранее что-то сообщают, А потом, когда это происходит в реальности, ты узнаешь минуту. Ага, вроде да, все правильно, так и должно было быть. И вот, когда все произошло, у меня было полное ощущение того, что я об этом знала наперед, говорит Улицкая. Есть такая идея, что наши души умнее, чем мы сами, и знают о нас больше. Вот у меня было ощущение, что душа моя об этом знала. И я встретила это в каком-то смысле с готовностью. С готовностью еще и потому, что у меня многие годы ушли на осознание того, что жизнь — это поток, он тебя несет, и не надо ему сопротивляться, а напротив. Надо так располагать себя, чтобы поток тебя нес, и тело твое, и сознание твое, и ты сам не препятствовал этому. Ведь там, наверху, им виднее, куда нас вести. Это ощущение правильности потока я очень хорошо чувствовала и не сопротивлялась нисколько. Я готова была принять все, что мне полагается. Единственное, что меня очень беспокоило и тревожило, это чтобы я себя хорошо вела. Категорически не хотелось раскваситься, потерять руль. Я ведь вообще привыкла рулить и жить так, как я считаю правильным. А тут я немножко боялась, что меня снесет. Ничего этого, слава богу, не произошло, по крайней мере, на том отрезке, который уже позади но мысль о том, что болезнь — это жизнь, а не смерть, в какой-то момент стала крайне острой. Оглядываясь назад, Улицкая с изумлением вспоминает, болезнь дала ей довольно сильное ощущение жизни. Месяцы лечения, проведенные ею в Эйнкареме, были наполнены работой, впечатлениями, общением, словом — жизнью. За время болезни она дописала ту самую книжку «Зеленый шатер», которую бросила в итальянской биуке, узнав о диагнозе. И знаешь, что еще? Я никогда так много не гуляла и не проводила времени в попытке жить без мыслей, а жила, стараясь впитывать красоту мира. И надо сказать, что красота меня окружала замечательная, ослепительная и очень убедительная. Об этом Людмила Улицкая рассказывает, отмеряя ровными шагами ту самую тропу, по которой два года назад каждое утро несколько недель подряд поднималась от деревни Эйнкарем в больницу Хадоса на химиотерапию. Но, говорит она, это не с интонацией заложницы, против воли вернувшейся вместо трагически долгого несчастья. Нет. В это трудно поверить, но туда, где была пройдена точка невозврата, рак, она возвращается так, как возвращаются к местам юности или первой любви. Мы стучим в дверь дома, где Улицкая снимала комнату с крошечной террасой на верхнем этаже. Открывает хозяйка, восторженная светловолосая художница из бывших хиппи. Она удивлена, но немедленно бросается целовать свою позапрошлогоднюю постоялицу. Они всхлипывают друг другу нечто неразборчивое, а потом долго стоят обнявшись. — Можно ли посмотреть мой угол? — спрашивает Улицкая. — О, там, конечно, сейчас другой квартирант, мальчик, француз. Но вам, конечно, конечно, проходите. Улицкая поднимается. Все немного переменилось за время ее отсутствия. Но память легко восстанавливает недостающие детали. Она выходит на террасу, поворачивается в сторону ходосы, стоящей на горе, глубоко вздыхает и закрывает глаза. — На этой террасе она встречала рассвет, глядя на клинику. Вот тропа, по которой она туда взбиралась на сеансы химиотерапии. Вот эти цветы она поливала. Надо же, как подросли. Вот с этой точки, вот так, повернув голову, можно разглядеть ее любимый монастырь, сестер Сиона. Вдруг вспомнив, что до заката остались считанные минуты, Она как будто проснется и, на ходу бросив «надо бежать», распрощается с хозяйкой и поспешит вверх по каменистой улочке. Я едва поспеваю за ней, то и дело поскальзываясь на древних камнях. Она, конечно, первой окажется у монастыря сестер Сиона. Тут же позвонит в колокольчик и прошепчет В слуховое окно массивной монастырской двери. Я знаю, что уже поздно, но не могли бы вы впустить нас сюда ненадолго, осмотреть монастырский садик. Дело в том, что это очень важное для меня место. Я здесь лечилась. От рака. Замок щелкает. Дверь сама собой отворяется. Кругом никого. Идиллической красоты монастырский сад изумительно пуст. Мы входим. Точнее, она вбегает на ходу, поясняя. крещенный еврей Альфонс Артисбон из Франции основал этот монастырь 150 лет тому назад. Этот крохотный домик принадлежал ему. Сейчас здесь служебное помещение. За поворотом будет монастырский сад. За ним ухаживают только монахини. Они работают день и ночь. За год ее отсутствия садик почему-то вырубили. То есть его больше нет. Но она этого как будто не замечает. За первым садиком еще один, заветный, у монастырской стены, обрывающийся на полугрядке и нависающий над горой. В нем несобранные гранаты, апельсины и лимоны. Улицкая поднимает их с земли, рассовывает по своим, по моим карманам. Надо увести в Москву, положить на рабочий стол, и он будет лежать, сохнуть, а ты вспоминать. Потом она вцепляется в прутья ограды монастырского садика, не дающий ему упасть и свалиться с горы. Через прутья вид на православный Горнинский монастырь. Он на соседней горе. Совершенно невозможно сосчитать, сколько часов в этот год, год болезни, я провела у этой ограды, глядя на монастырь, на больницу, которая находится чуть правее, дальше, в горах. Я стояла, смотрела сквозь прутья и все думала. Хотя нет, думать я не особенно могла. Я ждала. Мне казалось что ответ придет сам собой, что его просто не может не быть, рассказывает она. Понимаешь, в таком состоянии невероятного психологического напряжения, в котором находится человек, заболевший раком, в первые дни долго находиться невозможно. Должно прийти какое-то понимание и вслед за ним облегчение. Отходит от ограды, оборачивается, идет по тропинке, расставив руки, Словно к старому знакомому, к огромному, необъятному стволу, неизвестного мне и неопределяемого на первый взгляд происхождения, от чьих корней земля вокруг необычайно бугриста. Это называется рожковое дерево. С ним хочется стоять, обнявшись. У меня было ощущение, что место, откуда оно вырастает, это то самое место, где небо открыто. Знаешь, лестница Якова? Вот такое же совершенно открытое небо. Здесь, в этом монастыре, вообще много чудес. Механически повторяю, лестница Иакова. И смотрю вверх, в небо. Пока она бежит дальше, в сторону монастырского кладбища, успевая подумать. Сколько же людей, столкнувшихся с болезнью, вцепившись во что-то, что кажется им прочным, основательным, как, например, этот многовековой ствол, запрокидывают голову и ждут ответов сверху. От самого ли неба? или от того, кто, возможно, там есть? Кто из заболевших действительно услышит ответ? Почему этот ответ так важно услышать именно в болезни? И каким он должен быть, чтобы утешить? И от чего зависит, услышишь ответ именно ты или нет? Улицкая сидит у задней стены монастырской церкви, на ступеньках, с которых открывается вид на все кладбище, а за ним закатная дымка – которую прорезает белый зуб клиники Ходоса. Где-то звенят колокола. Люся, окликая я улицкую, она молчит. Не отвечает. Коротким взмахом руки велит помолчать и мне. За несколько минут город за горой, сама гора, монастырский сад с огромным стволом рожкового дерева, опавшими фруктами, невидимыми монашками и кладбищенскими камнями напоминающими о тех, кто был здесь до всех нас, погружаются во мрак. В памяти, само собой, всплывает письмо, самое первое письмо, которое отправила мне Улицкая, когда мы только начали с ней обсуждать саму возможность встречи, знакомства и откровенного разговора о пережитой болезни. Из письма Людмилы Улицкой от 13 июня 2011 года. Если исходить из того, что за каждым человеком есть свыше какой-то присмотр, и добрые ангелы ходят за нами толпами, можно предположить, что страдания разного рода дают возможности для роста. Но и это не особо приятно, чувствовать себя в вольере подопытным животным. Все рассуждения этого условно высшего порядка отходят далеко за горизонт перед лицом поступков и действий, которые совершают люди, чтобы лечить, избавлять от страданий и давать надежду на жизнь больным людям, особенно детям. Чулпан Хаматова, актриса, учредитель фонда помощи детям с тяжелыми онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Подари жизнь». Валера Панюшкин, журналист, попечитель фонда «Подари жизнь». Многие мои знакомые врачи и не врачи. Я биолог, даже генетик по образованию. И болезни человека не заложены в программу, а есть следствие сбоя в программе, ошибки, несовершенства общего плана, иногда плата за гениальную эволюцию, которая все еще происходит и пошла по совершенно прежде невозможному пути. Люди начали вмешиваться в ее ход и исправлять некоторые ошибки природы. Это и подтверждает величие общего замысла о человеке и его расширяющихся возможностях. И лучшая метафора здесь — ночная борьба Иакова при потоке Иавок. Бог вызвал человека на состязание, и он даже хочет видеть человека борцом. Ну и как можно обо всем этом говорить? Еще написать кое-как можно. Привет, Люся У. Мы еще раз проходим насквозь монастырский сад, заходим в капеллу, простую и жизнерадостную, с синекрасными витражами. Улицкая задерживается, чтобы побыть там одной. Выходит счастливая. В церковной лавке купила веселую, словно бы написанную ребенком, красно-синюю икону, на которой улыбаются друг другу Мария и Елизавета. Теперь эта иконка висит над моим письменным столом. Иногда я смотрю на нее. И вне зависимости от мыслей, с которыми смотрю, улыбаюсь. Примерно в этот момент мы обе поймем, что она действительно будет рассказывать и о болезни, и об опыте, из нее вынесенном. До этих пор никакой уверенности в этом у меня лично не было. В Иерусалимской квартире своей близкой подруги Лики Нуткевич Улицкая покажет свой дневник, написанный в месяце принятия болезни и ее осмысления, и даст разрешение использовать его в проекте «Хэштег победить рак» из дневника Людмилы Улицкой. Я пришла в пустую капеллу, потом вышла в сад. Плоды здесь не освещали. Деревья плодовые стояли прекрасные и вовсе в этом не нуждались. Лимоны почти все зеленые, грушевое дерево, все засыпанное грушевыми лампами. Много гранатовых деревьев. Они были все красивые, почти все уже набрали свой багрово-лиловый цвет. Но были и зеленые, которые не переставали быть зелеными но еще и не стали багровыми. Золотом отливали на солнце. Крещеный еврей Альфонс Ратисбон из Франции основал этот монастырь 150 лет тому назад. Деревня Эйнкарем в долине. Наверху стоит огромный госпиталь Хадаса. Я там лечусь. У меня еще есть время подумать о происшедшем со мной. Теперь делают химиотерапию. Потом еще будет облучение. Врачи дают хороший прогноз. Посчитали, что у меня много шансов выскочить из этой истории живой. Но я-то знаю, что никому из этой истории живым не выбраться. В голову пришла замечательно простая и ясная мысль. Болезнь – дело жизни, а не смерти. И дело только в том, какой походкой мы выйдем из того последнего дома, в котором окажемся. Израиль склоняет к размышлениям. Сюжет этой страны – неразрешимость. Минное поле людей и идей. Минное поле истории. Десятки истребленных народов, сотни ушедших языков и племен. Колыбель любви, место добровольной смерти. Я здесь живу четвертый месяц. Это земля откровения. Я это знаю. Почти все мои родственники старшего поколения умерли именно от рака. Мать, отец, бабушка, прабабушка, прадед. От разных видов рака в разном возрасте. Мама в 53 года прадед в 93. Таким образом, я не была в неведении относительно моей перспективы. Как цивилизованный человек, я посещала с известной периодичностью докторов, производила соответствующие проверки. В нашем богохранимом отечестве до 60 лет делают женщинам УЗИ, а после 60 маммографию. Я довольно аккуратно посещала эти проверки. На этом месте, начав читать дневник сразу же, как он попал мне в руки, то есть прямо в квартире Лики, не выдерживаю и спрашиваю Улицкую. То есть вы знали, вы понимали, что рак рано или поздно будет случиться в вашей жизни, и все равно он пришел неожиданно? Она какое-то время смотрит на меня изумленно. Конечно, в некоторой степени я была готова к тому, что это может со мной произойти, но, надо сказать, когда это произошло то произошло на самом деле довольно безобразно. Дело в том, что, зная, что я происхожу из раковой семьи, я честно время от времени проверялась, но ленясь, Ходила на проверку неподалеку, в самое ближайшее место, чтобы не тратить день на поездку в институт радиологии. И я туда ходила года три или четыре с положенными интервалами. И надо сказать, что врачи там все важное пропустили. Потому что когда они сказали «ой», то, как выяснилось в Израиле, раку было уже три года, стадия моя была третья, то есть уже был метастаз. И, конечно, можно говорить, что в том, что я себя запустила, вина на самом деле не моя, потому что я все-таки ходила, а вина нашей не всегда адекватной медицины. Но, конечно, это и моя вина, ведь это мне было лень, и это я думала, что меня пронесет что ни сейчас, ни завтра, ни время. И даже в тот момент, когда диагноз был поставлен, я прежде всего подумала, что «Ой, нет, если можно, пусть все будет немного позже, мне сейчас надо закончить книгу». То есть, понимаете, да? Поэтому, когда я узнала, что больна, и мне сказали «срочно», то это был март. Но в мае я должна была ехать на книжную ярмарку в Иерусалим. И я решила совместить, на минуточку, выставку и лечение от рака. Представляете? То есть еще два месяца проволандилось совершенно напрасно. Надо сказать, что у меня тогда еще не перестроились мозги, а болезнь, она задает новую систему координат, новые масштабы в жизни. Важные и неважные оказываются не на том месте, где ты их расставлял раньше. В этот момент я еще не поняла, что надо прежде начать лечиться, а только потом заканчивать книгу. Эта перестройка произошла постепенно. В июле 2010-го, когда Людмила Улицкая в Израиле между сеансами химиотерапии будет заканчивать трудную книгу «Зеленый шатер», Евгении Паниной врачи, пока еще под вопросом, поставят диагноз «рак». Эти женщины не знакомы между собой. И Людмила Улицкая, конечно, не знает – как будет нужна ее книга Жени, как спустя несколько месяцев дочь Паниной Софья будет читать «Зеленый шатер» маме вслух, бессонными ночами, отвлекая от боли и дурных мыслей. Если уж совсем честно, Людмила Улицкая еще даже не знает, что она эту книгу допишет. А уж скажи ей о том, что после «Зеленого шатра» будет еще одна «Лестница Якова», она рассмеется. Но летом 2010-го в израильской деревне эйн карим она торопится дописать. А в Москве, в онкологическом институте имени Герцена, Евгения Панина получает ответ на свой вопрос – миеломная болезнь. Она еще не знает, что это такое, но врачи уже прячут глаза. Это не лечится. Миеломная болезнь – разновидность рака, зарождающаяся в недрах костного мозга. В норме его клетки крайне интенсивно делятся, обеспечивая наш организм всеми видами клеток крови, а при раке они размножаются в сотни раз быстрее, распространяясь по костям, разрушая их и другие органы. Если с чем-то и можно сравнить миелобную болезнь, то только с бушующим лесным пожаром, пожирающим костный мозг, систему кроветворения и кровоснабжения организма. Свое название заболевание и опухолевая клетка. От древнегреческого «костный мозг» окончание в названиях «опухолей» – «опухоль» получили в связи с преимущественной локализацией процесса на территории костного мозга. На сегодняшний день в мире не существует протокола полного излечения от этого вида рака. Подозрения на миеломную болезнь тут же поставили семью Паниной перед выбором. Где лечиться? Как лечиться? Где вообще у нас от этого лечат? И этот вопрос в России не риторический и подразумевает не выбор комфортных условий, симпатичного врача или передовых научных и клинических разработок. Если говорить прямо, вопрос выбора клиники в нашей стране – это вопрос возможностей и связей, а проще говоря, блата и денег. Ведь номинально бесплатное лечение от рака подразумевает безразличную консультацию в поликлинике и длинную очередь в ожидании госпитализации по квоте. Подняв все связи и перевернув всю Москву, старшая дочь Евгении Софья договаривается о частной консультации в Российском онкологическом научном центре имени Блохина, РОНЦ имени Блохина, на Каширском шоссе, в просторечии Каширки. Из дневника Евгении Паниной. Июль 2010 года. Онкоцентр имени Блохина. «Каширка меня всегда пугала». Одно время мы жили всего в паре остановок. Я ездила мимо онкоцентра на троллейбусе каждый день. Не специально, но как-то само собой получалось, отворачивалось. Не хотелось смотреть. Это страшное серое здание с малюсенькими окнами символизировало страх и горе. Хотелось побыстрее проехать мимо. И выходит, что если бы я сейчас ехала на троллейбусе, то я бы от себя отвернулась. Но сделать уже ничего нельзя. Сбежать нельзя, отменить болезнь невозможно. 12 июля в 8 утра мы со старшей дочерью пересекли порог онкоцентра. Так я оказалась по другую сторону, вся в слезах, трясущаяся от страха. Меня поразило вот что. Навстречу выходит охранник в годах, улыбается и говорит «Добро пожаловать». Меня передернуло. Так уже не кончилась жизнь до рака. И началась другая, прежде неизвестная и пугающая, в саму возможность которой она в эту секунду даже не верит. Ведь для нее жизнь как будто бы уже кончилась».